Лешиному теске уже девять, сейчас он лежит в жару, губы у него запеклись. «Ноги судорога бере», — говорит он, — «и мурашки по телу полозьют». Саша ставит ему горчичники, укрывает потеплее. «Дует у вас из всех щелей», — говорит она, проводя ладони по стенам, парами крохотного оконца. «Константиновна, да ты что?» — говорит Лешина мать. «Я себя от счастья не помню, в избе живем». Ведь в ямах жили, а пришли домой, глядим, ни колочка не оставил. Голая земля, все пожег, в избе оно лучше, чем в яме. Ой, только бы не война. О войне тут говорят так, будто она была вчера. Каждое третье слово — война. В оконце глядит фиолетовое небо. Уже сумерки. Саша велит почаще поить Лешу. — Есть у вас кусок сахара, добавить воду? Заловка из Минска полкило прислала. Мы богатые. И мне сладенькой водички откликаются с печки Лизы. Ей четыре года. Она сидит на печке и глядит оттуда, не желая спускаться вниз. Однажды Саша делала Лизе укол. И этого она просить Саши не может. Ну вот, а теперь домой. Вон оно светится, окошко Сашиного дома. Кто это маленький у калитки? Федя. И он бежит ей навстречу, часто перебирая валенками в калошах. Она берет его в охапку и крепко прижимает к себе. «Ну, дождался?» — спрашивает Варя. Она орудует у печки, вытаскивает чугунок с картошкой. У стола уже сидят Николай с Олей. Только Сашу и ждали. Ночь. Федя притулился около Саши. Она с детьми спит на печке. Варя с Николаем внизу. «Я плохонький!» — вдруг шепотом говорит Феде. «Кто это тебе сказал?» — шепотом отзывается Саша. «Бабушка Арина приходила, посмотрела на меня и говорит, — плохонький ты! Ты просто худенький, надо побольше есть. И станешь ты крепкий, и мускулы у тебя будут, как? Как у дяди Коли!» «Я хочу, как у папы!» «Верно. Давай будем хорошенько спать, и ты станешь сильнее всех ребят в ручьевке!» Я вышел за калитку, а ребята лают, косой, косой. Но ну, не беда, мы наденем очки, и глаза станут глядеть прямо. Ты на ребят внимания не обращай, полают, палают, да и перестанут. Я Петьке стукну, подает голос Оля. Будет знать, как дразнится. леший такой. А Саша и Федя думали, что Оля спит. Стрекочет сверчок, его стрекотание смешивается с сонным дыханием детей. «А может, он для нее играет? Хочет сказать, не робей, все будет хорошо?» Она лежит без сна и вспоминает то одно, то другое. Федя. Когда они с Федей приехали в ручьевку, он долго озирался, видно, искал глазами отца. И ни о чем не спросил. Потом пришли к Варе. Саша села на корточки перед чемоданом, стала искать полотенце. Захлопнула чемодан, подняла глаза на Федю. Он стоял, беспомощно свесив руки, и по лицу у него текли слезы. Она впервые видела, чтобы шестилетний ребенок плакал вот так, горько, молча. Как ей было страшно, что Федя с ней. Когда свой ребенок, все иначе, тут уж ничего не поделаешь. Одна судьба. Но чужого ребенка... Да, тогда она еще думала про Федю чужой, не свой. А теперь? Теперь он свой. Что с ней будет? Что будет с ней, то и с ним. «А тогда что ей оставалось делать?» Аня Нисе не соглашалась на ее отъезд и под конец сказала, «А коли так, бери с собой парня». Сорвала злость. Вот они поехали вместе. Это было осенью. От Гомеля до Чернолесия ехали на автобусе. Она держала на руках уснувшего Федю и со страхом смотрела в окно. За окном все темнело, темнело. И когда в автобусе загорелась тусклая лампочка... От нее не стало светлее, только заметались, путая все очертания, смутные тени. Где-то в воровичах в автобус зашел гармонист. Женский голос затянул песню, гармоника хрипло подыграла. Сидевшая неподалеку от Саши женщина в сером ватнике вдруг сорвалась с места и пустилась в пляс по узкой дорожке между скамейками. И от того, что автобус зашумел, запел-заплясал, Саша стала совсем неприкаянна. Она помнит, на передней скамейке, спиной к водителю, сидел сухонький старичок. Опираясь подбородком на толстую, суковатую палку, он пристально и серьезно смотрел на Сашу. — Ты откуда? — спросил он, друг. — Из Москвы. — О, а куда? — В Евку. А тебя встретят? — Не знаю. — Пойдешь ко мне ночевать. Он не спросил, он сказал это уверенно, как о деле решенном. «Зачем это она к тебе пойдет?» — неожиданно откликнулась женщина, сидевшая рядом с Сашей. «Она ко мне пойдет. У меня хата рядом с магазином. Пойдешь ко мне?» И Саша поняла, что, приехав в Чернолесе, она не побредет темной ночью за семь километров в ручьевку и не станет раздумывать, в какую дверь постучаться. Она пойдет ночевать вот к этой женщине. И не так уж тускло светит лампочка, и гармоника не такая хриплая, как показалось сначала. Ее встретил фельдшер Стеклов. О нем Андрей Николаевич говорил. «Я давно его не видел, мы только изредка обменивались письмами. Но я голову прозакладываю, каков был в 15 лет, таким и остался. Спокойный, надежный. Раз уж вы твердо решили ехать, нам всем будет спокойнее, если к нему». И Федя Стеклов не чужой, Митя Королева сын. «Он правду сказал, Андрей Николаевич, с таким человеком надежно». «Большелобый, спокойный. Приживетесь, — сказал он, — тут народ хороший. А ты, значит, Митин сын? Ну, с приездом. Жить будем у меня». Саша поглядела. Жена, четверо ребят. Нельзя. Он огорчился, но она знала — нельзя. А потом она сидела с Федей на чемодане в сельсовете. Пришла Варя и тоже сказала. «Пойдем ко мне жить». И у Саши появился дом. В большом городе чужой ходит от гостиницы к гостинице и всюду слышит «Мест нет, мест нет». А тут чужие подходят и говорят «Пойдем ко мне?» Вот какая она, эта страна Белоруссия. Что бы ни было, думает Саша, что бы ни было, где бы я ни жила, а здесь тоже мой дом, если бы мне сейчас сказали «Езжай домой», поехала бы я? Нет. Правда ли это? Правда. Я не могу быть без детей. Но без него могу. В Москве я была не человек. Ты убежала сюда от боли? Ты спаслась от нее? Не знаю. Но здесь я человек. Удивительно. Они с Лешей так долго жили порознь. Война, Германия. А думают и видят одинаково. Все, что мучает ее, мучает и Лешу. В Смити она была все время рядом. Почему же ей то и дело казалось, что они не слышат, не понимают друг друга? Ты журналист... «Тебе глаза песком засыпать нельзя», — сказал ему однажды Леша. «Да, все видеть это бывает страшно». «Как хочется закрыть глаза, не думать. Страшно додумывать, а надо. Ну а что же будет дальше? Вот летом она поедет в Москву. И тогда поймет, как будет жить дальше. Через полгода вернется из далекой экспедиции Федина тетка. Наверное, она захочет взять Федю. Такой маленький, он все время теряет, теряет». Сначала умерла мать, потом не стала отца. И вдруг меня не станет. Нет, не буду об этом. Уснуть бы. Почему я не сплю?» Из темноты выплывают лица девочек, зыбкие, будто отражение в воде. И снова утро. «Саша», — окликает Варя, — «ты послушай, что радио говорит». «А что такое?» «Ты слушай, Сталин помирает». Не видя, она знала, как сейчас в Москве. Улицы, запружены людьми, толпы у Дома союзов, приспущенные траурные флаги, смятение, слезы, речи. А здесь тишина. Село словно вымерло. Все разошлись по своим хатам и притаились в молчании. Еще минуту назад автобус не очень быстро, но упрямо одолевал дорогу. Подскакивал на ухабов, и деревья подступали к самой дороге, и ветки гремели по окнам автобуса. И вдруг... Он встал, как вкопанный. Саша подтягивает на плечах рюкзак. Там два белых батона, пряники и сахар для Феди Солей, цветные карандаши и песенник. Просил заведующий клубом. Три общих тетради просил директор школы и лекарства, лекарства, много лекарств. «Есть кто до ручьевки?» – спрашивает Саша. Никто не откликается. «Не беда, дорога знакомая». Много раз схоженная и ранним утром, и жарким полднем, и темным прохладным вечером. Вот она перед ней, безлунная лесная дорога. Потом будет поле, а за полем сразу ручьевка, дом. Идешь лесом и видишь под деревом могилу. Идешь полем, смотришь, огорожен пустырь. Тут стояла деревня. Ее спалили и хаты, и людей. В поле осталось только это огороженное пустое место. И кажется, что деревянная изгородь молча говорит «Помни». И люди помнят. И память это вернула людей на пепелище. И снова выросли села. Темнота. Не видно низги. Но Саша идет так, словно ярко светит солнце. Дорога сама ведет ее. Привычная, знакомая дорога. И вдруг Саша слышит. Кто-то идет следом. Не почудилось ли? Но нет. Хруст сухих веток под ногами. Мерный шорох листьев. Выдают чей-то осторожный шаг. Куда идет человек? Если в ручьевку, почему не окликнулся? Эта дорога только в ручьевку. Если ему в Иолчу надо было у самого чернолесия взять влево. Ночью в лесу лучше идти в одиночку, чем слышать за собой чей-то осторожный шаг. Хоть бы женщина. Нет, женщина давно бы ее окликнула. Боишься? Боюсь. Неуютно. И словно бы еще темнее стало. Иди спокойно, забудь того, кто позади, думай о чем-нибудь своем. Ведь есть о чем думать. Читай стихи, вспомни все, какие знаешь. Лучше пропустить его вперед. Вся тревога от того, что он идет следом. Или окликни, спроси, куда идет, как зовут. Тут люди легко обо всем друг друга спрашивают, а шаги все ближе. И только Саша хочет обернуться, как слышит свист. В ночной тишине Саша узнает первые такты знакомой мелодии. Она идет, не оборачиваясь, и слушает. Первый концерт Чайковского. Уже не страшно, уже легко, уже весело и как-то без бесшабашно на душе. Умолк? «Ладно, слушай», — и она свистит осеннюю песню. А он в ответ. «Что же это? Постой, постой. Это вокали с Рахманинова. Вот что это такое. Ладно, а теперь слушай ты». И она свистит. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Она слышит смех, оборачивается и бежит навстречу. — Давайте ваш рюкзак, — говорит Андрей Николаевич. — Кто научил вас свистеть? — Обрат зачем? А Таисия Савва? Сноска. Таисия Александровна Савва, 1907-1973 годы. Популярная в 30-е годы эстрадная исполнительница в жанре художественного свиста. Я уже два дня, как в ручьевке. Мы с Сергеем вспоминаем, вспоминаем и пьем. За Митю, за Федю, за вас, за самих себя. Хотел ехать за вами. Да, все в один голос говорили, что разменемся. Вот два вечера подряд вас встречаю. Я за Федей. Саша останавливается. Дмитрий Иванович вернулся. Нет, еще но он уже в пути. Господи, какое счастье! Бывает же, бывает же такое счастье! Так зачем же вы плачете? Постойте, но как же, ведь мне так хотелось самой его отдать, я столько раз видела это во сне. Открывается дверь, он входит. Расскажите все с самого начала, что же было, письмо, телеграмма. Сначала я узнал в прокуратуре, что его освобождают за отсутствием состава преступления. Дал ему телеграмму, Она встречу шла его телеграмма мне. Еду, мол. Но его поездка — дело долгое, дней десять, не меньше. Я к тому времени привезу Федю. Счастье какое! Если бы я была в Москве, мы бы с вами вместе его встретили. Но как же я тут без Феди? А вы звонили нашим перед отъездом? Звонил. Дмитрий Александрович в командировке. Девочки заходили, принесли письма и посылку. Письма сейчас с собой? «А если бы и с собой, как вы собираетесь их читать?» И еще они прислали газету со статьей Дмитрия Александровича о барском шофере, который выселил старушку из ее комнаты. «Я читала сильно и горько, правда? А Федя вас признал? Феди прилип к калитке, он ждет вас. Но расскажите же мне про девочек и про все, что делается на свете». Они шли лесом и под ногами шуршали мокрые листья. Потом дорога вывела их в печальное ночное поле. Потом замерцал вдали огонек, послышался далекий лай, ни с того ни с сего вскрикнула ночная птица. И они все шли и говорили обо всем вперемешку. Для постороннего уха бессмысла и порядка. Сразу обо всем. Говорили про Федю, девочек, Дмитрия Ивановича и про все, что делается на свете. У почты их окликнули. «Александра Константиновна!» — услышала Саше голос Новохатнева. «Вам с утра телеграмма лежит!» Она схватила телеграмму и под фонарем прочитала. «Еду! Спасибо! Целую руки!» «Королев! Бывает же! Бывает такое счастье!» «Какое у Новохатнева славное лицо! Он стоит под фонарем, и Саша видит это широкое, доброе лицо. Почему оно прежде казалось ей злорадным?» Павел Трофимович, говорит она, помните, мы говорили с вами о врачах. Вы читали? Их выпустили. И вот вышел еще один, мой друг, отец Феди. Откупились, бывает. Что? А вот то, раз посадили, значит, за дело, а тут вдруг на тебе выпустили. Ясное дело, сумели откупиться. Они денежный народ, врачи эти. Почерком Леши. Дорогая Саша, почерком Таник. Дорогая Саша. Почерком Лёши. Вот мы уже не на Курилах, а на Урале. И мне стыдно сейчас, что я так огорчался. Здесь оказалось очень здорово. Жаль, конечно, что не удалось кончить академию. Но это, думаю, ещё впереди, а? Здесь такая природа, что я просто одурел. Лопухи растут выше человека. В каждый лист можно вполне завернуться. Почерком Тани. Это, конечно, художественное преувеличение. Почерком Лёши. «Ну, пусть преувеличение. Нельзя же совсем ничего не преувеличивать». «Нет, Саша, ты себе не представляешь, как здесь хорошо. Леса вековые, скалы привечные, а горы...» Почерком Тани. «Смотри, казаки, повесть Льва Николаевича Толстого». Почерком Лёши. «Нет, Толстой отдельно сказал, о горы, а я совершенно отдельно. К тому же те горы были кавказские, а у нас уральские». Они мрачнее, древнее, угрюмее и, конечно, красивее. Быт у нас тоже ничего. Городок отстраивается, магазины появляются, с продуктами неплохо. Только пока что вода из кранов не течет. Я уж почти совсем приспособился носить ее ведрами из колодца. Но все никак не решу. Продевать ли карамысла под погон или сверх погона? Почерком Тани. Все врет. Просто ему лень переодеваться в гражданское. Почерком Лёши. А ещё здесь неподалёку есть чудесное лесное озеро со скальными берегами. В самые жаркие дни в нём даже можно купаться. Одна беда — слой тёплой воды сверху очень тонкий, а внизу совсем ледяная. Таня в этом тонком слое помещается, а я нет и очень ругаюсь. Одно утешение, что Таня скоро... зачёркнуто. Почерком Тани. «Да, Саша, вы еще не знаете, что я поступила работать в школу. Свободных мест совсем не было. И знаете, что мне приходится преподавать?» «Рукоделие», — почерком Леши. «Чтоб ты поняла, Саша, как это нелепо, вообрази, что тебе предложили бы преподавать бокс. Таня изо всех женских рукоделий знает только одно — пришивать пуговицы». Вот она со своими учениками и пришивает пуговицы целыми уроками, куда придется. На занавеску, так на занавеску. На пыльную тряпку, так на тряпку. Потом отпарывают, потом снова пришивают. Так и урок проходит. Почерком Тани. И вовсе нет. Он так говорит из скромности. Раньше я действительно ничего не умела, а теперь почти научилась вязать на спицах. А кто меня научил? Леша. Он сначала сам выучился по книге, а потом начал учить меня и почти выучил. Пучерком Леши. Если ее ученицы будут такие же понятливые, как она, то я ей не завидую. Шутки в сторону. Саша, меня очень интересует, как ты там живешь. Не собираешься ли обратно? Белокаменную. Слухи идут, что времена меняются. Я получил письмо от Татьяны Васильевны. Помнишь? Моя преподавательница математики в академии. И она пишет, что, похоже, меня примут обратно с будущего года. Каково? Это уже признак. Так что, думаю, и для медицинской сестры Саши Поливановой работа в Москве тоже найдется. А? Но все-таки я не жалею, что поехал на Курилы и сюда. Надо было и это повидать в жизни. А то так и умер бы, не повидав океана, не узнав, что такое Урал. Целую тебя, Леша. Почерком Тани. И я тоже целую вас и очень надеюсь, что скоро буду писать вам всем вместе. Саше и Дмитрию Александровичу, и Ане, и моей Кате. Таня. Лето, июнь. За окном вагона то сквозная березовая роща, то темный еловый лес, то поле, поле, сколько хватает глаз. Небо уже побледнело, скоро сумерки. Одна ночь отделяет Сашу от дома. Рано утром Москва. Завтра, 22 июня, самый длинный день в году, день выпускных баллов, день ее рождения. И годовщина войны. Странно. двенадцать лет назад, в канун войны, она тоже была в дороге, возвращалась из Калуги домой. На вокзале ее встретил Митя, и первые его слова были внезапны, как удар. «Сашенька, милая», — сказал он, — «война». На этот раз ее никто не встретит, она никому не дала знать о своем приезде. Родители на Урале поехали проведать Лешу и Таню. Но девочки дома. Нет, не надо жалеть, что не дала телеграмму. Она приедет, когда ее не ждут. Так даже лучше. Саша лежит на верхней полке и неотрывно смотрит в окно. Стемнело. За окном поля, а за полями дрожат и переливаются россыпи далеких огней. Почти год разлуки. Это мало или много. У нее не было досуга оглянуться, навести в мыслях порядок. Но сейчас она знает, память о доме была с ней неотступна. Что бы она ни делала, о чем бы ни думала. «Спускайтесь чай пить», — окликают снизу. Там седой майор с молодыми глазами, с молодой быстрой ухваткой. Чуть станция, он первый выскакивает из вагона и возвращается, нагруженный покупками. Куры, огурцы, черешня. Напротив него старик без ноги, потерял еще в гражданскую. Он едет в Москву повидать дочку и внуков.